Падение Смоленска, особенно то, как именно это произошло, даже если поделить красочное описание очевидцев на 12, то всё равно выходило впечатляюще. Сильно озадачило южнорусских князей и откровенно испугало половцев, даже тех, что приняли христианство. Ведь старые суеверия никуда не делись, и их в момент крещения купанием в речке как телесную грязь не смыть. Когда вство обеспокоенно спросил Юрий Кончакевич. Князье вопросительно посмотрели на сопровождавших их несколько растерянных священнослужителей. Нет. Плоттно поджал губы, глухо ответил самый старший из них по рангу, игумен Варфоломей из Киевской епархии. Тогда что? Настаивал на ответе великий князь Киевский. Помните те запускаемые со свистом огненные вспышки, расцветавшие в небе с громким хлопком, символизировавших Вифлеемскую звезду после богослужения в честь Рождества Христова. Конечно, великий князь Владимирский как-то узнал секрет изготовления взрывчатых порошка, что используют далеко на востоке. Вот его он только в больших количествах И использовал для выбивания ворот. По описаниям, ведь тот же оглушающий гром и ослепительная вспышка. Надо признать изготовление этого вещества богопротивным ведьмачеством, а самого Юрия — слугой врага рода человеческого. Ведь по донесениям пахло серой. Поздно. Мы уже его использовали, тем самым подтвердив, что ничего нечистого в этом нет. А если станем говорить, что это ведовство, то все понятно лив кивнули. Но как он нас провёл, скрипнул зубами игумен Варфоломей, а епископ Есимония прислал дар, как и стены донаец, когда высшие церковники в разных княжествах получили подарок от епископа Владимирского Симона, ящик с дюжиной шутих размером с руку. Плюс ещё три штуки для испытаний, чтобы все поняли, с чем придётся иметь дело. Вот где хорошее средство символизации для паствы вифлеемской звезды. Никто не заподозрил подвоха. Всем это наоборот показалось хорошей идеей. Ведь истину, что чтобы плебс был более управляем, он должен получать не только хлеб, но и видеть зрелища. Церковники отлично помнили Но если с хлебом было более-менее благополучно, то со зрелищами просто беда. С комарохов гоняли, но совсем зажимать народ тоже нельзя, надо дать спустить пар. И тут такое представление, может, они и насторожились бы. Всё-таки епископ Симон курировал Владимирское княжество, что так активно вело присоединение земель. Но нет, тот не давал для этого поводов. И в целом вёл общую политику. А что до воинственного князя и его территориальных притязаний, то по сути ничего такого уж необычного не происходило, всё в рамках дозволенного, до того, как напал на Смоленское княжество. Понятно. Что ж, теперь от него за стенами не спрятаться, пробормотал Мстислав Романович Старый. А мы разве собираемся прятаться от него за стенами? "Имеет такие силы!" воскликнул его двоюродный брат Мстислав Мстиславич Удатный. "Нет, конечно. Я как раз к тому и говорю, что его надо бить в поле, если он только сам от нас за стенами не спрячется," усмехнулся князь Переславский, Ростислав Фюрикович. "Он ведь к Ростиславу идёт. Он спешит, чтобы мы его стенами и запасами не воспользовались." Отрицательно покачал головой киевский князь, и даёт понять, что Смоленское княжество уже полностью под ним. Заминка в продвижении южнорусских князей, вызванная трагической информацией, действительно позволила Юрию Всеволодовичу полностью взять княжество под свой контроль и занять Ростов славль без боя. Достаточно было выйти пленному Владимиру Рюриковичу и потребовать сдачи. Горожане не видели смысла обороняться. Но ну и слухи, что распространяются быстрее звука, о произошедшем в Смоленске тому способствовали. Да, город взяли быстро, но и при этом простых жителей не тронули. Так чего сопротивляться? Также без проблем были взяты под контроль ранее блокированные Вязьма, Ржев и Тарапец. Туда послали сына Смоленского князя, Растислава, Две армии встретились между Растиславлем и Брянском, встав на разных берегах небольшой речушки Остёр, в месте, где её можно было без проблем перейти вброд. Когда Юрий Всеволодович увидел и осознал численность вражеской армии, то невольно маленько запздел и едва подавил нервный смешок, вспомнив анекдот из будущего про охотника, поймавшего медведя. Так вот, сейчас он сродни тому охотнику, которого не отпускает медведь. Но какие бы чувства не испытывал великий князь Владимирский, лицом он выражал полную уверенность в своей победе. А то союзники того и гляди, и дадут дёру. В конце концов, у него есть козырь. Те же ракеты можно использовать, не только как фейерверк. Залпом можно обратить атакующее войско вспять. Кони просто перепугаются до разрыва сердца, да и люди на лучше бы этот сюрприз использовать попозже, оставив для более опасного врага, подумал он. Юрий не забывал о разведке монголов, и хоть сейчас они ещё далеко, но о нынешней битве вспомнят, и монгольские военачальники, погулявшие по Китаю, сразу поймут, что использовал Юрий, и подготовятся, а то и сами используют На встрече прямо посреди реки ни до чего, естественно, не договорились. Князь Киевский, чувствуя за собой огромный перевес в силе, себя почти не сдерживал и требовал от Юрия уйти, оставив Смоленск, а также отдать Рязань и Муром. «Что будем делать, Юра?» С тревожным голосом спросил Ярослав, озвучив общий вопрос. «Он хоть и был бойцом до мозга и костей, Но всё же не берсеркером с отбитыми мозгами, чтобы кидаться на численно превосходящего противника. То, для чего сюда пришли побеждать. Как твои стрелки просто не смогут их всех перебить. Тупо болтов не хватит. Может, они и сдержат противника на своём направлении, но для остальных численный перевес будет убийственным. Доверьтесь мне, мы их удивим очень неприятно до смерти удивим